Студия Медиа Книга представляет. Андрей Ефремов. История бессмертного. Мёртвые земли. Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Дом. Я думаю, некромант понял всё по моим глазам. Уверен, что в тот момент, когда он озвучил своё предложение, в них вспыхнуло пламя. Мгмент обескураженности прошёл, и я произнёс твёрдым голосом: "К бою!" Ай-ай-ай. Он покачал указательным пальцем. "Где ваши манеры? Увидев вас, я, конечно, мало рассчитывал на успех. Какие ты вы скучные идейные. Но не сомневайтесь, будут другие, и их будет очень много. Это я вам обещаю." Позадиник Романта открылся портал, и мы услышали: "Скушно тут с вами". Он развернулся и, шагая в окно магического перехода, произнёс: "Убить их". Окно портала закрылось, а с потолка, на то место, где только что стоял Мак, спрыгнуло существо, о мерзкий которого в этой игре я ещё не встречал. Костяной паук. Проклятое существо. Магическое существо: вампир, химера, класс необычный, уровень 18, жизнь 5000. Химера выглядела отвратительно. Четырёхметровая тварь, у которой на шести костных молочно-белых паучьих лапах располагалось полуразложившееся туловище мужчины. Из груди торчат рёбра, кожа на некоторых пальцах полностью отсутствует, оголяя кости. Венчает сие произведение больного разума голова с белыми запавшими глазами, полураспавшейся верхней челюстью и выпирающими сгнившими зубами. «У него всего пять тысяч хит-пойнтов», — услышали мы возглас Атера, после которого раздался скрип зубов обеих девушек. «Опять этот неугомонный не удержал язык за зубами». Пока мы осмысливали увиденное, паук не стал ждать нашей реакции, а сразу приступил к выполнению отданного ему приказа. Усиленно задвигав руками, он достаточно быстро сформировал какое-то плетение, и в нас с приличной скоростью полетела зелёная сфера. Среагировать никто не успел. Преодолев разделяющее нас расстояние, сфера взорвалась в центре нашего построения. Вы получили 150 урона яд. Жизнь 400 из 550. На вас наложено отравление 3 хитпоинта в секунду. Опомнившись первым, командую одновременно формируя ответное заклинание. Глад, иатор, рывок по мобу. Виата, сферу. По откату ещё две с разных сторон от меня. Хил на воинов. Альга, проснись. Огненная стрела устремилась к химере. Бойцы применили своё умение и рывками начали сближаться с мобом. Паук в это время костовал новое заклинание. По завершении его тело на мгновение окуталось зелёным светом. Когда моя стрела растворилась в зеленоватом прозрачном мареве, не нанеся никакого урона мобу, я понял, что отправлять в рывок ребят было ошибкой. Мечники увязли в защитном поле и на несколько секунд потеряли возможность двигаться. А в это время паук наносил им удары костяными лапами, серьезно просаживая здоровье. «Глад! Атор! Достать щиты! Заходите с разных сторон! Максимальный дамаг! Снимите с него щит! Кирик! Стрелами по мобу! Как только щит слетит, загони его в стан!» Атор переместился за спину моба, но это не сильно ему помогло. «У этой пакости есть глаза на затылке», — пришла обескураживающая информация. Химера сражалась с задними лапами с не меньшей эффективностью, чем передними. А руки периодически запускали заклинания в меня или в Виату. «Нам приходилось быть всегда на чеку и постоянно перемещаться». К этой минуте боя Виату успела сформировать четыре зоны регенерации, и мы перемещались между ними, не оставаясь подолгу на одном месте. Приказ достать щиты оказался правильным. Пусть урон, наносимый воинами, уменьшился, зато защищаться от быстрых атак паука стало значительно легче. И Вяти стало проще держать здоровье группы на приемлемом уровне. Щит химеры моргнул и пропал. Бойцы в первый раз смогли нанести удары мечами по костяным лапам паука. Существо омерзительно заверещало и увеличило интенсивность атак. В этот момент огненная цепь опутала тело моба, а следом прилетела огненная стрела. Удачный крит. Тройной урон. 591 минус 150. Магическая защита. «Жизнь — четыре тысячи триста пятьдесят девять из пяти тысяч». «Вот же гадость некроманская! Еще и маг защита имеется!» «Пока я формировал новую стрелу, паук сделал резкое движение руками, порвав наложенную цепь. Далее он наклонился к ничего не подозревающему Гладу, схватил его за шею и приподнял на уровень своих глаз». от моего бойца потекла тоненькая алая струйка устремившаяся в рот чудовищу по лицу глада было понятно что он испытывает сильнейшую боль но магия твари парализовала его и он не издавал ни звука здоровье паука начало стремительно увеличиваться в то время как мечник бледнел на глазах вспышка услышал я знакомую команду и в сторону монстра полетела световая граната Взрыв света произошёл у самых ног паука. От пронзительного визга у меня заложило уши. Нежить отпустила бойца, и тот рухнул на землю, слабо шевелясь. Ослеплённый моб не тратил время зря. Пока группа отвлеклась на помощь пострадавшему саклановцу, паук обновил на себе щит. В последнюю секунду перед активацией я всё же успел нанести ему урон. Правда, в этот раз без критического попадания. Целиться было некогда. В итоге у моба здоровье снизилось незначительно, а нам нужно заново сбивать щит. Сражение со вторым сильным монстром подряд за короткий промежуток времени дало о себе знать. Мы устали и начали совершать ошибки. Мечники всё глубже уходили в оборону, а такое лишь изредка. Реакция притупилась, и Атор проворонил вампирический захват монстра. С огромным трудом мне удалось сохранить виртуальную жизнь бойца, скостовав огненную цепь. Силы заканчивались и у нас с Святой. Мы иногда не успевали уклониться от магических атак химеры. И момент, когда закончится мана, приближался с катастрофической быстротой. Когда нам всё-таки удалось опустить здоровье моба до 15%, жизни всех членов группы находились в красном секторе. Как только это случилось, паук перешёл на ультразвук, оглушая нас и набрав невероятное ускорение, отбежал метров на 10. Потом тело перестало слушаться, а в голове начали появляться чужие мысли. Ты принадлежишь мне. Ты выполнишь любой мой приказ. Голос, который я услышал, принадлежал моему отцу Я узнал бы его из миллиона других Как всегда строгий, но по-своему добрый С хрипотцой долго курящего человека Так всегда бывает, сколько бы ни прошло времени А голоса родных врезаются в память на подсознательном уровне И узнаются всегда Да, папа, что нужно сделать? Без единой мысли в голове уточняю я Тебе надо защитить маму. На неё напали. Ты должен убить всех присутствующих здесь людей, произносит голос, и я поднимаю глаза, осматривая помещение. Я нахожусь в каком-то неизвестном месте. В метрах в 10 от меня лежит на полу мама. Волосы её заляпаны кровью, она не подаёт признаков жизни. К ней с мечами в руках бегут два незнакомых парня. Во мне вскипает ярость. Они посмели напасть на мою маму. Руки заученным движением формируют узор заклинания. Мысленным усилием я отправляю его во врага. Попадание. Первый противник падает на пол. Не дожидаясь результата, отправляю заклинание во второго. Вот уже второй лежит на камнях, не добежав каких-то двух метров до такого родного силуэта. «Сзади!» — кричит отец. Я разворачиваюсь и вижу, как ко мне бежит девушка с камнем в руках. На голове у неё странная шапка, похожая на пилотскую. С камнем, значит, опасно. Не задумываясь, формирую заклинание и отправляю его в цель. Всё, она падает у моих ног. В зале есть ещё одна девушка, но она подняла пустые руки вверх, сдаётся, не опасно. Вдруг мама зашевелилась и застонала, протянула руки ко мне. Сынок, помоги, что потом произносит она. Маме нужна помощь, я бегу. Стоп. Что-то не так. Мама умерла. Папы тоже уже нет с нами. Как они могут со мной разговаривать? Со стороны оставшейся за спиной девушки приходит поток теплоты. Наваждение отчасти проходит, голова начинает работать немножко лучше, но тело по-прежнему мне не подчиняется. Становятся видны детали интерфейса, немного, совсем бледные. «Так, я в игре. У нас битва с пауком. Тело приближающейся мамы начинает меняться, проступают ребра, торчащие из груди. Неимоверным усилием вори смещаю глаза на строку с логами. На вас наложено заклинание подчинения. Вот же мерзкое исчадие некроманта». Из-за этого урода я убил трёх своих соклановцев. Как же мне справиться с тобой? Огонёк, помоги, шепчут мои губы. Иду, братик, держись, раздаётся в сознании знакомый детский голосок. На моём плече появляется огненный дракончик. Оттуда на всё тело начинает распространяться тепло, приятное, не обжигающее, а наоборот, освежающее. Перед глазами мелькают строки системного сообщения. Ваш фамильяр проявил первое умение защита от ментальных атак. Ты ж мой хороший, посылаю ментальное послание стихийному братику. Как же вовремя. Заклинание, наложенное химерой снято, ко мне возвращается контроль над телом. Фамильяр исчезает, растратив всю доступную ему энергию. Вижу в 5 метрах от себя мерзкое чудовище с открытой пастью. Молниеносными движениями формирую заклинания огненной стрелы и всеми своими ментальными силами направляю его туда. Удачный Крит. Пятикратный. Тысяча тридцать пять минус сто пятьдесят. Жизнь. Ноль из пяти тысяч. Костяной паук. Убит. Получено общего опыта пять тысяч. «Разбей сферу!» — слышу голос Виаты. Ещё одно заклинание. Звон разбитого стекла и системное сообщение. Задание Помощь духу, шаг второй обновлено. Зачистите кладбище от нежити. Внимание. До закрытия портала осталось 09:59:58:57. Ноги подкашиваются, и я падаю на пол, не в силах подняться. Всё моё тело бьёт крупный озноб. подбежавшая вята опускается рядом и кладёт мою голову себе на колени в воздухе появляется фляга с водой напившись я выдыхаю вроде отпустила с мольбой в глазах спрашиваю как там ребята да нормально всё они уже отписались что возродились в пограничном и спрашивают когда пойдём зачищать кладбище и просили стукнуть тебя по голове если ты заикнёшься о своей вине добавила Наташа, когда увидела, что я пытаюсь выдавить из себя слова. На душе стало немного легче, и я вымученно улыбнулся. Он мог починить любого, но ошибся, выбрав тебя. Ты смог справиться с заклинанием. Кстати, что это было за милое создание у тебя на плече? Это мой стихийный помощник. Он помог мне перебороть новождение, которое ты ослабила. Спасибо тебе. Девушка улыбнулась мне, и в эту секунду мне захотелось прижать её к себе и никогда не отпускать. Но тут вмешалась безжалостная система со своим обратным отсчётом. Время неумолимо уменьшалось, а нужно ещё собрать лут. Возле костяного трона валяются осколки сферы, помеченные системой как уничтоженный артефакт. Надо будет поинтересоваться, успел ли кто-нибудь считать с него информацию до разрушения. На задней стенке трона мы обнаружили небольшой тайник, в котором лежал мешочек с 10 золотыми и ещё один поменьше, в котором обнаружились 3 неогранённых драгоценных камня: красный гранат, зелёный турмалин и голубой аквамарин. Моей идентификации хватило, чтобы выяснить, что они используются в ювелирном деле, усиливая характеристики бижутерии. Из паука нам удалось добыть необычный нож с достаточно неплохими характеристиками, который я до поры до времени спрятал в потайной карман сапога. Кольцо также необычного качества, которое увеличивает урон магии смерти, и несколько ингредиентов, разбираться в назначении которых у меня не было сил. Виата у нас будущий алхимик, вот так пусть у неё голова по этому поводу и болит. Как ни странно, останки моба не исчезли, что позволило мне применить огненное очищение. К сожалению, неудачно, пыль выбить не получилось. На хоть немного прокачал заклинание. Таймер уже отсчитывал последнюю минуту, и мы устремились к выходу. Выйдя из портала, мы дождались окончания таймера, чтобы убедиться, что он исчезнет. Как только отчёт закончился, система обрадовала сообщением: Задание гильдии магов шаг 1 выполнено. Получено 2 очка репутации Альфа, всего 64. Получено 1000 опыта. Обратитесь в столичную гильдию за наградой и дальнейшими инструкциями. Внимание, вы первый клан, закрывший портал. Вам полагается награда. Получить Я уже и забыл об этом задании. Еще одно дело, которое надо не забыть, сделать, когда будем в столице. А что там за награда? Название. Камень стойкости. Тип – артефакт. Класс – клановый. Прочность – неуничтожимый. Описание. Помещенный в замковое хранилище артефактов уменьшает болевые ощущения членов клана на 15%. Требование. Требование. Пятый уровень клана, пятый уровень замка, третий уровень хранилища артефактов. Цена – одна тысяча золотых. Уменьшение боли на 15%. Ух, очень полезный артефакт. Искусственный интеллект знает наши слабые места, и награда за первое действие впечатляет. Отписав остальным, чтобы выдвигались к нам, мы пошли к выходу из катакомб. Надо добить сегодня задание магистра и забыть на время о скелетах и о зомби проходя мимо поверженного дракона мы увидели таймер обратного отсчёта 5 дней 22 часа 49 минут значит респаун у босса 6 дней надо будет запомнить в бесмевиле будет отделение клана можно будет устраивать рейды для проверки рекрутов Дальнейшая зачистка кладбища не составила большого труда. В условиях квеста появилось точное число монстров, которые необходимо убить для завершения. Когда солнце уже начало клониться к горизонту, усталые, голодные и злые мы вернулись к могиле, чтобы получить заслуженную награду. Задание «Помощь духу. Шаг второй. Выполнено». Награда «Пять тысяч опыта». Заклинание «Ослепление». Спасибо, бессмертный. Теперь, когда зло изгнано, обычное нежить не сможет прорваться через защиту огня цветов. Магистр исчез, а перед глазами появилась новая системка. Вам доступно задание: Помощь духу Шаг III. Цель: Найдите информацию о захоронении магистров земли, воды, воздуха, света и тьмы. Награда: 2000 опыта. Выдвигаемся к Бесмивилю, командую клану. Нужно разместить всех на нашей территории, купить палатки как временное пристанище и отправляться в форт. Нужно договориться о постройке клан Холла. Очень надеюсь, что имеющихся в нашем распоряжении средств на это хватит. Пока мы шагали, я решил посмотреть на доставшееся мне заклинание. Заклинание «Ослепление». Тип «Активное». Класс «Отвертый». Обычное. Ранг: 1. Навык владения: начинающий. 1 из 300 применений. Описание: Огненная вспышка появляется перед глазами противника, ослепляя его. Расстояние действия: 3 м. Длительность: 7 секунд. Применение: 1 раз в минуту. Требование: ученик магии огня. Требование маны: 40. Для активации требуется одно очко заклинаний. Неплохое заклинание, полезное. Стоит вложиться. Нужно ещё активировать зачарование огнём. Как раз 2 очка заклинаний накопилось. Гладиатором достались навыки, позволяющие нести комбо из трёх ударов. Причём в описании говорилось, что с ростом количества ударов увеличится Альга получила какой-то новый поисковый навык, от которого пришла в восторг. Авиата получила заклинание малое очищение, которое снимало с цели слабенькие дебаффы. Активация моего нового заклинания оказалась довольно оригинальной. Как я выяснил при обучении, ослепление кастовалось скрыто. Чтобы подготовить заклинание, нужно было задержать определённую комбинацию пальцев на 3 секунды. Как только рука начинала светиться, нужно было направить её в сторону врага, соблюдая необходимое расстояние. В очередной раз я удивился разнообразию игры, и это только первые шаги, что же будет дальше? До форта мы добрались довольно быстро. Так как кроме меня и Виаты внутри никого не пускали, мы быстренько сбегали и приобрели всё необходимое для ночлега под открытым небом для сокланов, и, передав гладу, отправились по своим делам. Мастера, рекомендованного околем, мы нашли довольно быстро. Им оказался гном. Я первый раз увидел представителя этой расы и разглядывал его с большим интересом. Он выглядел не совсем так, как описывали его земные фэнтезийные книги. Он не был так называемым квадратным шкафом, как часто описывали его фантасты. На самом деле меня всегда удивляло это описание гномов. Ну как можно представить такой шкаф в узких пещерных ходах? Гном выглядел как обычный человек, только меньше ростом. Видимо, из-за отсутствия солнечных лучей рост останавливался, и представители этой расы были обречены смотреть на всех снизу вверх. Молодой гном, встретив меня, провёл вглубь дома и оставил во внутреннем дворе у тренировочной площадки. Там, раздетый по пояс, упражнялся, по-видимому, отец моего юного провожатого. Мышцы его не раздувались, как у бодибилдеров земли, а были жилисты и крепки. как стальные канаты гном проделывал приёмы рукопашного боя и манекен скрипел под его ударами мне показалось приложи он чуточку больше силы и манекен развалится но самым удивительным в образе гнома были его глаза когда он закончил тренировку и подошёл ко мне я на мгновение опешил вокруг чёрного зрачка гнома над которым система повесила ник рундар Было оранжевое кольцо, которое мерцало в зависимости от освещения. Они меняются по моему желанию. Мы можем регулировать зрение в зависимости от условий внешней среды и видеть одинаково хорошо как в полной темноте, так и при солнечном свете, ответил Рундар на мой немой вопрос. Что привело вас в мой дом, уважаемый? Кириг де Стар С небольшим поклоном произнёс я: "Я пришёл к вам по совету Аколиде Мари. Он рекомендовал вас в качестве мастера, способного возвести резиденцию клана". Гном оценивающе взглянул на меня, потом на Виату, помолчал немного и проговорил: "М-м, да. Я могу построить такое здание. Пройдёмте в кабинет, ознакомимся с чертежами". Провозились мы больше 2 часов, рассматривая и отвергая типовые проекты зданий. То одно не нравилось, то другое. А если всё устраивало, то цена оказывалась запредельной. В итоге, после получасовых торгов, устроенных Наташей, мы сговорились на постройку двухэтажного дома за 90 золотых. Отдельно обговорили укреплённые помещения в подвале, которые я вместил в смету проекта. Там я собирался сделать клан-хран и держать казну. Стены помещения должны быть сделаны из специальных, особо прочных и магостойких материалов. Также гном брал на себя и обустройство прилегающей территории за скромную сумму в 10 золотых. Скромной эту сумму назвал рундар. Мне она таковой не показалась, хотя надо признать, что объём предстоящей работы тоже не маленький. По площади дом будет занимать где-то половину одного участка, а оставшееся свободное место как раз и предстоит облагородить. Итог минус 100 золотых из казны клана. В плюсе огромный дом без обстановки, но с внутренней отделкой. Этот пункт я чуть не забыл включить в договор, и видя немного расстроенные глаза Рундара, я понял, что он не собирался заниматься этой работой. И обустроенная территория участка. Мы обговорили создание каменных дорожек, небольшой фонтан перед входом в резиденцию клана, много зелёных насаждений и ещё кучу всяческих мелочей, которые обсуждала с мастером Виата. Далее мы начали обсуждение забора, огораживающего всю доступную мне землю в Бесмевиле. Тут я немного задумался. Могу ли я продать представителю другой расы противоядие, находясь на землях людей? После недолгих размышлений я пришёл к выводу, что могу. Договор с системой относился только к расе людей. Прежде чем обговаривать строительство стены, поставил на столе пузырёк с противоядием и увидел расширяющиеся глаза гнома. Я не стал рисковать и приготовил его из собственного зелья здоровья. Рундар сглотнул и прохрепел. «Стопроцентная эффективность. Откуда оно у вас?» «А это имеет какое-то значение?» «Пожалуй, что нет. Я возьму его у вас за сорок пять золотых. Полную стоимость дать не могу. Поймите меня правильно. Выгода тоже нужна». «Согласен», — быстро говорю я, и с замиранием сердца жду реакцию системы. Проходит тридцать секунд, все спокойно. Значит, я ничего не нарушил. Ух, как же я переживал, но деньги нужны. Стену для своей территории я выбрал основательную, четырёхметровой высоты из магически усиленного камня, способного выдержать как физическую, так и магическую атаку. Также Рундар обязался внедрить в каменную кладку сигнальное заклинание. Оно срабатывало на незаконное перелазывание через мой, как оказалось, очень крутой забор. Также я решил разделить забором, правда, пониже, четыре участка клада, сделав в них двери, чтобы можно было свободно перемещаться при необходимости. Я ещё до конца не решил, как буду использовать земельные участки. Может, построю на одном из них таверну. Тогда это ограничит шатающихся по территории постояльцев. В основной стене будет четыре выхода, по одному на каждый участок. Их мы договорились защитить воротами из прочного и недешёвого дерева, дополнительно усиленного металлическими вставками. За такое чудо пришлось отдать ещё 40 золотых. Недешёвое удовольствие, но безопасность того стоит. По срокам рундар обещал уложиться в неделю. Потрясающая скорость. Такую бы производительность, да, в нашем мире. Хотя это я наговариваю. У нас тоже научились строить быстро и качественно. За хорошие деньги. Полностью удовлетворенная потраченными деньгами, мы с Виатой отправились в Бесмевиль. На заслуженный отдых. Когда добрались, никого из сокланов уже не было. Виата попрощалась и полезла в установленную для них с Альгой палатку. А я, после того, как развернулось моё магическое убежище на Земле, которое уже стало нам домом, лёг и тут же отрубился.